Глава 24. Воинто резко выжело тормоз. Мотоцикл вильнул и с визгом Рычартив на асфальте длинный след остановился в хвосте вереницы машин. Бульвар под Империале был закупорен намертво. Некогда мне тут торчать. Воента вытянула шею, пытаясь разглядеть, что вызвало пробку. Ей пришлось сделать большой крюк, чтобы избежать встречи с группой ПНР из Сутолоки у дома, где скрывался Ленгдон. А теперь она должна была как можно быстрее попасть в старый город и выписаться из гостиницы, которая служила ей приютом последние дни. Меня отстранили, значит, надо поскорее убраться из города. Однако черная полоса, видимо, еще не кончилась. Пусть старый город был закрыт. Сдерживая нетерпение, воента снова завела мотор и покатила по обочине в притирку к машинам. Скоро впереди показалась забитая транспортом развязка, место слияния шести крупных автотрасс. У ворот порта Романа, ведущих в старый город, всегда было оживленное движение, но сегодня что там стряслось, черт побери? Теперь воента увидела, что вся площадь кишит полиции. Похоже, там устроили что-то вроде облавы. Несколько секунд спустя она заметила в центре столпотворение, то, что никак не предполагалось здесь увидеть. Знакомый черный фургон, окруженный агентами в черной форме, которые отдавали приказы местным служителям закона. Без сомнения, это были люди из ПНР. И все же Ваента не понимала, что они тут делают. Разве только Ваента судорожно сглотнула. Такое трудно было даже допустить. Неужели Ленгдон сбежал и от Брюдера? Это казалось немыслимым. Шансы улизнуть от ПНР фактически равнялись нулю. Правда, Ленгдон действовал не в одиночку, и Ваента на собственном опыте убедилась находчивости его светловолосой спутницы. Неподалеку появился полицейский. Он переходил от машины к машине, показывая фотографию немолодого мужчины с густыми русыми волосами. Воента мгновенно признала в этом обаятельном шатене Роберта Ленгдона и в груди у нее радостно ёкнула. Брюдер его упустил. по-прежнему в игре. Опытный стратег воента тут же принялась соображать, как это может повлиять на ее планы. Вариант номер один. спасаться бегством, как и было намечено. Валента провалила важнейшее задание шефа и в результате ее отстранили от дел. Если ей повезет, начальство проведет официальное расследование, и на этом ее карьера закончится. А если не повезет, если она недооценила серьезность своих нанимателей, тогда ей, возможно, придется весь остаток жизни оглядываться через плечо в страхе, что на нее вот-вот обрушится гнев консорциума. Но теперь возник вариант номер два. Завершить задание. Конечно, это было прямым нарушением правил, однако раз Раслэнгдана еще не поймали у военты, оставалась возможность выполнить свою первоначальную задачу. Допустим, Брюдер не сумеет поймать Лэнгдона», — подумала она, и сердце ее забилось быстрее. А я сумею. Воента понимала, насколько это маловероятно. Однако, если Ленгдену удастся улизнуть от Брюдера, а она изловчится и закончит свою работу, это будет значить, что она единолично спасла консорциум от грандиозного провала. Тогда шефу не останется ничего другого, кроме как проявить снисходительность. Я сохраню место, подумала она, а может, меня даже повысят. В один миг Войента осознала, что на карту поставлено все ее будущее. Я должна отыскать Ленгдена раньше Брюдера. Конечно, это будет непросто. Брюдер располагает не только неограниченными живыми ресурсами, но и самыми передовыми техническими средствами наблюдения. Войента работает одна. Зато ей известно то, чего не знают ни Брюдер, ни шеф, ни полиция. Я очень хорошо представляю себе, куда Ленгдон мог отправиться. Поддав газу, она круто развернула БМВ и помчалась туда, откуда приехала. Ponte Allegra, подумала она о мосте, расположенном севернее. Старый город ведет не одна дорога.